«Вы собираетесь в армию, мистер Джозеф?» спросила она. «Неужели никто не останется в Брюсселе, чтобы защитить нас, бедных женщин?» Джозе, наконец, удалось влезть в Венгерку, и он пошел навстречу своей прекрасной посетительнице, весь красный и бормоча извинения. Как она чувствует себя после всех событий сегодняшнего утра, после вчерашнего бала? Монсье и Сидор...